окружающая жизнь. Рассказы в рукописи. Памятник. Мэр города Верхневолжск Игорь Данилович Брызгин чувствовал, что приближается большая неприятность. А ведь поначалу ему это казалось мелочью, пустяком. Но всё по порядку. Брызгин знал, что ровно через неделю Верхневолжск должен посетить премьер-министр страны. В рамках деловой поездки по Приволжскому административному округу. На оперативном штабе, посвящённом этому событию, было отмечено, что дороги в центре города отремонтированы, фасады домов отреставрированы и покрашены, бомжи из города вывезли в бывший пионерлагерь. Короче, всё в городе выглядит благостно и респектабельно. Даже на центральной площади Ленина всё успели облагородить, высадили клумбы и заменили асфальтовое покрытие на декоративные плиты. В процессе совещания вдруг попросил слово начальник коммунальной службы Дмитрий Просюк. Знаю я про твою забитую ливнёвку, выделим тебе средства. Не нуди, отмахнулся от него мэр. Да я не по этому поводу. Там в центре на площади Ленина стоит памятник Он всегда там стоял, ну, вы знаете. Так вот этот памятник не Ленину. — Дима, ты что, из-за своей ливневки умом тронулся? А кому же там памятник? — Не знаю. Только точно не Ленину. — Вот ты, Дима, в Верхневолжск, приехал из деревни. — Забыл ее название, — запнулся мэр. — Кудюкина, — мрачно буркнул Прасюк. Вот — Вот-вот, а я здесь родился. Меня возле этого памятника в пионеры принимали. Там всегда живые цветы лежат, наши местные коммунисты обеспечивают. Я хоть и в деревне родился, только Ленин и знаю хорошо. Не хуже вас, городских. Не он это. Мэр посмотрел на сидящего здесь же начальника УВД полковника Мурашка. Петр Алексеевич, можете прямо сейчас связаться с патрульной машиной, пусть подъедут и посмотрят, Ленин это или не Ленин. А то от всех этих хлопот у некоторых, тут мэр выразительно посмотрел на Парсюка. «Уже к крыше едет!» Полковник вытащил смартфон, набрал номер и сказал. «Евгений Иванович, пусть патрульные оперативно подъедут на площадь Ленина и посмотрят, стоит там Ленин или нет. Что за глупости? Нет, я не пил. И нет, не заболел. Это приказ мэра. Пусть докладывают прямо мне». В зале повисла неловкая пауза. Все стеснялись смотреть на Прасюка, который мог усомниться, что на площади Ленина стоит Ленин. У полковника зазвонил телефон. Оперативно у нас полиция работает, усмехнулся мэр. Пётр Алексеевич, поставьте на громкую связь. Из трубки раздался молодой голос патрульного. Господин погонник, сержант Кормухин беспокоит. Разрешите задать вопрос. У этого Ленина есть особые приметы? Это же я никогда Ленина не видел. Никак нет. Но невысокий такой, залысинный в кепке. В кепке вообще никого нет. Ну, может, он её снял, в руке держит. Там только какие-то две женщины разговаривают. Мужиков нет. Мэр не выдержал, подключился к разговору. "Сержант Кармухин, с вами говорит мэр. Простите, господин полковник, не знал, что вас уже мэром назначили. Нет, просто телефон стоит на громкой связи. Так вот. На людей обращать внимания не надо. Меня интересует, кто стоит на постаменте. Повторите, не понял, где стоит? Ладно, попробую по-другому. Сержант, вы памятник видите? Так точно вижу. Подойдите, посмотрите, что там написано. Где? На памятнике, чёрт возьми!" Понял, сейчас посмотрю. Ну, читайте. Там ничего не написано. Совсем ничего? Совсем. Может быть, вы к памятнику подошли со спины, предположил мэр. Никак нет, я незаметно подошёл сзади. Это и есть со спины. Обойдите его так, чтобы вы стояли лицом к лицу с памятником. Читайте, что написано. Там тоже ничего нет. Всё, спасибо, сержант. Полковник Мурашко выключил телефон. Мэр тяжело вздохнул и сказал: По машинам едем к памятнику. Положение крайне серьёзное. После того, как руководство города собралось у памятника на площади Ленина, выяснилось следующее. На постаменте стоял точно не Ленин, а неизвестный мужик в пальто. Судя по всему, стоял давно. Надписей никакой не было, или она стёрлась с годами. Ситуация усугублялась тем, что вот-вот должен был приехать премьер-министр, и он мог как бы невзначай поинтересоваться, кому именно установлен памятник на центральной площади Верхневолжска. Ответить "не знаю" равносильно уходу с должности по собственному желанию. Мэр внимательно оглядел своих соратников и вдруг как заорал: "Ну от чего встали, как замороженные, действовать надо! Копайте где хотите, к вечеру мы должны знать, кому этот памятник". А я съезжу к нашему главному краеведу Половинкину. Может, засимы Митрофанович всё нам объяснит. Половинкина, к счастью, застали дома. Это был очень худой, абсолютно лысый мужчина, которому явно было далеко за 70. Одет он был в длинный вязаный свитер, в спортивные штаны и почему-то в розовые домашние тапочки. увидев мэра он засуетился начал освобождать от книг единственный стул одновременно смахивая с него пыль при этом он не переставал причитать егерь да нет чекит да нелчик какая честь для простого краеведа не беспокойтесь прервал его суету мэр у меня к вам небольшой вопрос сколько угодно сколько угодно я с радостью чем смогу скажите вы нашу центральную площадь ленина помните конечно до 1928 года она называлась гужевой — А памятник в центре площади помните? — Как не помнить? Скульптор Вано Церулидзе. Установлен еще до революции в 1903 году. — Зосима Митрофанович, у вас отличная память. — А кому этот памятник? Не подскажете? — Так это каждый знает. Владимиру Ильичу Ленину. — Нет, памятник этот отнюдь не вождю пролетариата. На постаменте стоит совсем другой человек. — Согласен, сходство лишь отдаленное. Но, может быть, скульптор его так видел? Я точно знаю, что там... стаей Ленин. Меня под этим памятником в октябре принимали. Ну какой Ленин, какой Ленин? Вы же только что сказали, что памятник установлен до революции. А до революции Ленину памятников не ставили. За ним тогда охранка гонялась. Игорь Данилович мрачнее тучи вернулся в мэрию. Скоро стали подтягиваться и коллеги. Когда все собрались, мэр поинтересовался результатами из ЗСК. Yep, ездила к старейшему жителю нашего города, поднялась начальник городской социальной службы. Зовут его Ярослав Иванович Столетов. Да, вот такая фамилия у долгожителя. Ему что 5 лет. Памятнику он отлично помнит. А вот кому поставлен, начал забыл. Следующим был начальник УВД полковник Мурашка. Мы ребята посмотрели архивы, дёрнули осведомителей. Короче, версия 3. Либо памятник известному кучеру. Площадь же называлась Гужевой. либо известному бандиту, коех у нас в городе в те времена было великое множество. Их и сейчас полно, крикнул с места прощук, но начальнику воды никак на это не отреагировал и продолжил: "Третья версия, что это некий купец, на деньги которого и установлен памятник. Это всё догадки. Какая-нибудь конкретика есть?" Все уныло молчали. "Свободные", с некоторым нажимом сказал мэр. Когда Игорю Даниловичу нужно было принять важное решение или уладить сложный вопрос, он всегда обращался за советом к своему водителю Кузьмичу. Кузьмич был мужиком тёртым, даром что ли возил уже пятого мэра. Чиновники менялись, а Кузьмич уживался со всеми и для каждого был незаменим, благодаря своей врождённой мудрости. Кузьмич выслушал мэра и сказал: "Если честно, я Сталина не люблю". На глупом я вот даже никогда не считал. Так вот, даже Сталин в таких случаях говорил: "Есть памятник, есть проблема, нет памятника нет проблемы". Снести его на хрен и делать концом. А что скажут коммунисты? Скажут: "Здорово, что в центре города появится поющий фонтан с цветом и музыкой". А он появится, не сомневайся. Ты же мэр. Да ещё с фамилией Брызгин.